Глава 12. Старайся исполнить свой долг, и ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь. Лев Толстой. Я иду за ней. Категорично произнес Дэм. Именно по нашей вине она оказалась замешанной во всей этой демонятине. Ты ошибаешься. Раздраженно махнула головой Альвина. Повини ее деда, и твой приход в мире дел нарушит все устоя. Воинам духа не впервой нарушать устои. Пожал плечами Дэм блуждают полки к полке, разыскивая все необходимое для похода. Ты туда еще во плоти собрался? взвелась Альвина. Ну да, иначе точно окажусь во власти. И как ты позволю знать, собираешься ее возвращать? Ты знаешь, что воспоминания отрежут ее души от тела? Придумаю что-нибудь. Буркнул Дэм. Бегемот ходил за воином духа по пятам напоминая о своем присутствии периодическим мявом. «Не возьму я тебя, оставайся тут». «Мне тоже этот кот не сдался, всех клиентов распугивает», — резко ответила Альвина. «То есть ты считаешь, что в мире деле на фамильяра без ведьмы отреагирует нормально?» «Ну, они, по крайней мере, одной крови». Кот останется тут, рядом с телом Алины. «Дэм!» окликнула ведьма, когда воин духа уже подходил к дверям. «Успеха! Мы ее спасем, только не сделай хуже. Верни ее так, чтобы она ничего не вспомнила». Огромный темный круглый кабинет, стены которого были заставлены книгами, подвешенными в воздухе, выглядел впечатляюще. Широкий стол, стоящий у единственного окна, и выхода на балкон был завален огромным количеством разных свитков. На некоторых виднелись красные пятна, рождающие нездоровые ассоциации. Либо над этими свитками свершалось кровопролитие, либо над каждым из них растлили девственницу. «Лина ждать», — проговорил Тами, хватая меня за руку. «Лина, ничего не трогать, хозяин, скоро приходить». «А кто твой хозяин?» — поинтересовалась я. «Хозяин есть хозяин», — пожал плечами Ши. «Исчерпывающе, ничего не скажешь». Тами вышел за дверь. Интересно, с каких пор мне настолько доверять, что оставляют в кабинете хозяина без надзора? Или тут безопаснее ничего не трогать? Эх, вспомнить бы хоть капельку. Почему этот светловолосый мужчина с мёртвыми глазами кажется мне знакомым? Добро пожаловать. Крачево раздалось позади. Леденящий душу голос, от которого мгновенно стало холодно. «Здравствуйте», — с трудом выговорила я. «Рад снова видеть тебя в своей берлоге», — усмехнулся мужчина, внимательно меня осматривая. Окинув взглядом комнату, вспомнив убранство зала и коридоров, я позволила себе усомниться в правильности эпитета берлога. «Стоп! Снова? То есть я тут уже была?» «Была», — ответил мужчина. «Стоп! Он что, читает мои мысли?» «Читаю», — с непроницаемым лицом ответил он. «Расскажи мне, как ты сюда попала еще и в таком состоянии. Почему ты оказалась в Меределе, а не в Рахине?» Рахин? переспросила я. Души обычно перемещаются сразу туда, а ты каким-то чудом перенеслась в мередел. Я вообще ничего не понимаю, прошептала я, замечая, как от кончиков пальцев поднимается паника. И не помню. Мужчина нахмурился, вперился меня взглядом еще более пристально. Стало жутко и неуютно. Опять мои мысли читают. Вспомни сегодняшний день, резко приказал он. Мысли потекли в нужном ему направлении. Пробуждение на гнезде каких-то жуков, скачка по лесам, побег от Виевны. Так вот, как это работает. Он задает моим мыслям нужное русло, а после считывает. «Вспомни сегодняшний день». Практически по слогам произнес хозяин замка. В голове заиграли образы. Побитые коленки, тельца змея, окутывающие со всех сторон, болезненные укусы. а а «Тебя, жук, забвение покусал? Причем порядочно, потому ты ничего и не помнишь», – задумчиво изрек беловолосый. «Вот только не знаю, на руку мне это или нет. Прибыла ты почему-то все равно сюда. Ну-ка, покажи печать». «Какую печать?» Хозяин замка шумом выдохнул, прикрывая глаза, словно пытался успокоиться, после чего толкнул меня прямо в высокое кожное кресло. От неожиданности плюхнулась я на подлокотник, пытаясь координировать падение. «Ногу», — жестко произнес он. «Что ногу-то?» На всякий случай вытянул вперед обе ноги. Пусть сам разбирается. Мужчина взял левую ногу и внимательно смотрелся в пятку. Наверняка не знаю, но настолько глупо я себя, кажется, еще никогда не чувствовала. «Хм», — глубокомысленно произнес он. В кабинете повисла тишина. «Что, хм?», — уточнила я. Происходящее все больше и больше напоминало дурной сон. Голова кружилась, кончики пальцев покалывала, а стены словно окутывала едва прозрачная дымка, туман. Мужчина не ответил, но ногу отпустил, после чего внимательно вгляделся в мое плечо и вновь хмыкнул. «Похоже, ты задержишься тут на неопределенное время. Мое имя Хар Дарсан Зудшик. Ты можешь называть меня хозяин или господин. Пребываешь ты в замке Меридел, с лесом кошмаров ты уже знакома». Не рекомендовал бы тебе туда возвращаться в попытке сбежать. Поверь, Виевна не самый страшный персонаж в лесу. Да и оборотни стражники замка тебя никуда не выпустят. Теперь. Понятия не имею, почему печать перенесла тебя именно сюда. Но есть кое-какие предположения. Также советую тебе сидеть в комнате, в которую тебя сопроводит Ши. По замку лишний раз не ходить. Впрочем, решать тебе... «Ни в чём не ограничивая. Моим гостям тоже нужно развлечение». Последнего слова утонули в звоне, комната подёрнулась дымкой, мир поплыл, и я окунулась в спасительную негу. «Мур, мур-мур, Алина!» Темнота окутывает со всех сторон, проникает внутрь. Мы становимся единым целым. Смутные образы то появляются, то пропадают, тут же исчезая из памяти». Мужчина с женщиной, ребенком в парке. Мур, мур-мур-мур. Алина. Пожилой дед, протягивающий сумку. Вокруг его глаза легли благородные морщины, но сам взгляд располагал к себе. На него смотреть больно. Мур, Мурмур, -мур. Алина. Темнота. Где я? Кто я? Что я? Красивая темноволосая женщина в длинной олиповатой юбке. Она сидит за круглым столиком, разглядывая карты. Мур. Мур-мур-мур. Алина. Парень, шея руки у которого украшена татуировками. Он смотрит с ехицей, но по-доброму. Сердце ёкнуло. Сердце? Какое сердце? Я существую? Чувствую? Нет, я темнота. Мур. Мур-мур. Алина. Чёрный упитанный кот с пронзительными зелёными глазами. Сидит и сукорезно смотрит на меня. Длинный пушистый хвост мотает из стороны в сторону. Оно сдергается, как от резких запахов. «Ну, наконец-то!» – произносит кот. «Странно со мной разговаривает кот. Он что, видит меня?» «Я уж думал, не дозовусь». «Кто ты?» – произношу я. «Значит, и правда память потеряла!» – протягивает кот. «Бегемот, я твой фамильяр!» Кстати, ну, Ибичка!» Ты хоть знаешь, что как фамильяра назовешь такую службу, он и сослужит. Фамильяр, то есть я все же ведьма? Я начинаю постепенно понимать, что это все сон, что я потеряла сознание в кабинете какого-то Хара Дарсона, который наказал называть его господином или хозяином. «Ведьма, нет, ты это ты», задумчиво изрекает бегемот. «И каким-то образом ты оказалась в мериделе». Не поведаешь? Я не помню, отвечаю. Ну, оно и не так важно. Буркает кот. Надо думать, как тебя оттуда вызволять. На эту тему есть идеи? Нет, схлипнув, отвечаю я. грусть тяжелой волной, расползающаяся по груди, переплетается с паникой. Это ведь моего индуха что-то воротят, но ко мне даже прислушиваться не желают. «Натворят дел, а мне потом расхлебывать придется, так что мы должны их опередить». Темнота вокруг начинает олеть, расползаться красными пятнами. «Кажется, я просыпаюсь». «Алина, я еще приду», — быстро тараторит кот, оглядываясь. «И помни, ты — это твое сознание, ты можешь управлять собой, как тебе заблагорассудится. Мередел не только место кошмара и ужаса, но и фантазии». «Ару Дарсону не даве! Яркий свет. Когда уже не спишь, не так-то просто с точностью определить, что тебя разбудило. Джон Буэн, мальчик в полосатой пижаме. Яркий свет проникал из-за легкой прозрачной занавески, пробираясь к векам. Мягкая перина позволяла с удовольствием вытянуться. Приятный запах свежеиспеченной из добы заставил желудок протяжно бурчать. Открыв глаза, я увидела резной голубой потолок, Сама лежала на широкой кровати. В углу комнаты возвышалось мягкое на вид кресло, а подле него на круглом маленьком столике лежали булочки разного вида и высокая кружка, от которой витиевато поднимался пар. Стёкла, снаружи казавшиеся тёмными, без проблем пропускали в комнату солнце и казалось даже лёгкий приятный ветерок. Мне что-то снилось, что-то важное. От неожиданной мысли я вскочила с постели. Не помню. Дурная память, надо выяснить, есть ли какое-то противоядие от этих жуков забвения. Выглянув в большое окно, я увидел огромное зеленое полотно, кроны деревьев, переплетающиеся красивым узором. Лес словно дышал, а каждый листик дерева ему вторил, танцуя лишь известный лесным дриадом танец. Хотя, вспоминая этот лес, рискну предположить, что танец они исполняют какой-нибудь виевне «Доброе утро», — позади раздался тоненький голосок. Обернувшись, я заметила существо, похожее на ши, но явно женского пола. «Я есть там, Меди. Есть Алина, верно?» «Да, доброе утро», — ошарашенно кивнула я. «Я принести есть». Тамми махнула рукой с двумя толстыми пальцами и длинными алыми ноготками в сторону столика. «Человек должен есть». Там Ди, не составит мне компанию?» — спросила я. «Тут мне очень много». На самом деле мне хотелось попробовать разговорить с Может, она расскажет, что это за замок такой? Или про своего хозяина? Там да, уже поела. Ди даже головой помотала, чтобы выразить отказ. Но, может, ты сможешь посидеть со мной? На всякий случай уточнила я. Ди, надо работать. Вновь машет головой с витиеватыми рожками, растущими из самого лба и заканчивающимися к плечам со стороны спины. Иначе хозяин будет ругать Ди. А расскажи мне про хозяина. Уже совсем обреченно попросила я. «Кто он?» «Хозяин есть хозяин», пожав плечами, ответила Тамми, а после продолжила. «А человек есть человек, Там есть Тами. оборотень есть оборотень». Очень познавательная лекция. А главное, сколько нового. Хотя стоп. Быть может, Ди говорит о том, что для них Хардарсон является лишь хозяином, и они никак не могут воспринимать его в другом ключе. «А хозяин хороший?» Ощущая глупость своего вопроса, уточнила я. «Хозяин есть хозяин». Дисноу машет головой. Либо это какие-то трудности перевода, либо она просто не понимает, что я хочу. Да я и сама, если честно, с трудом понимаю. А что мне делать после завтрака? Тами вперилась в меня своими огромными черными глазами, после чего четко ответила. «Алина ждать». И вышла из комнаты. На удивление, вслед за стоком двери не раздался скрежет ключа в замочной скважине. Значит, меня никто не запирает. И мне дозволено перемещаться по замку. Может, удастся найти какую-нибудь библиотеку и поискать информацию? А по замку лишний раз не ходить. Память услужливо напомнила слова Хара Дарсона. Мда. Ну и в комнате особо не посидишь. Делать нечего. Ну и как-то боязно. Поглощая мягкие булочки и запивая крепким напитком, напоминающим помесь кофе и чая, я пыталась понять, что делать дальше. Возвращаться в лес очень не хотелось, но вместе с тем я прекрасно понимала, что замок Меридел не мой дом. У Тамми ничего толком не узнаешь, они как болванчики повторяют одно и то же. Хардарсон вряд ли будет отвечать на мои вопросы. От него вообще веяло леденящим душу холодом. Однако он определил меня в удобную комнату, велел принести завтрак, следовательно, зла не желает. Возможно, чего-то от меня хочет и, скорее всего, узнать, почему я попала именно сюда, а не в какое-то другое место. И пока он не может определить меня в это место, я в относительной безопасности буду находиться тут. По-хорошему, надо выходить на разведку до какой-нибудь библиотеки. В замке обязательно должна находиться библиотека. Взять парочку книжек и вернуться в комнату. Желательно трактат по биологии, где подробно рассказывается про жуков забвения и про антидот от их яда. Также надо постараться не попасться никому на глаза, а то от вчерашней барышни в животе образовывался сосущий страх на цыпочках подойдя к двери, я аккуратно ее отворила. Длинный коридор был безлюден. Ни Тамми, ни Хара Дарсона. Все двери по бокам закрыты, а вдали возвышалось непонятное произведение искусства. Человеческая голова, состоящая из тончайших железных иголок, впивающихся в белую кость, исполняющую роль мозга. Что хотел сказать скульптор? Что мозги у людей нынче слишком жесткие и невосприимчивые? Или что слишком много всего извне пытается на него повлиять, из-за чего мозг окутывается твердой оболочкой? Или, быть может, автор просто показал свое отношение к критике собственных творений? Верно говорят, современное искусство бессмысленно и беспощадно, зато заставляет пораскинуть мозгами. В моей собственной голове что-то зачесалось. Мозг отправил образ. Большая круглая аудитория с большим количеством длинных, составленных в ряды парт. Человек 100 сидят за ними и слушает какого-то пожилого мужчину, активно жестикулирующего возле зеленой доски. Голову пронзила острая боль. Я схватила за виски. Коридор поплыл, появился туман, а ноги подкосило. Спустя секунду все закончилось. А само воспоминание пропало. Так иногда бывает. О чем-то увлеченно думаешь, а после ни обрывка мысли вспомнить не выходит. Память – странная штука. Она умудряется совмещать в себя целый комплекс знаний и навыков. Но при этом потеря памяти – это влияние на различные отделы мозга в зависимости от того, какое было оказано воздействие. Интересно, как я жуков забвения влияет на мозг? Почему я помню язык, помню, как ходить, но при этом не факт о том, кто я и что я тут делаю? То, что нахожусь в мире деле, по ошибке уже понятно. Но не сама ли я подобную ошибку устроила? Не играет ли она мне на руку? И как мне относиться ко всему происходящему? Размышляя о своей странной, пока неведомой мне судьбе, я тихо шла по коридору, вздрагивая от каждого шороха. Пол был ледяным, ноги очень быстро замерзли. Мешок из-под картошки, напоминающий платье, тоже не особо грел, потому достаточно быстро мне захотелось вернуться в комнату и прихватить какое-нибудь одеяло. Может, стоит? Пока не совсем далеко ушла и окалила. Только развернувшись, я столкнулась с Тамми. «Откуда он тут?» Хотя, вернее, будет сказать, налетело всем телом, шибло с ног или лап. Уя! пискнул Тайми, потирая лоб. Простите, пожалуйста, в тон ответил я, протягивая руку, чтобы помочь упавшему. Вы ши? Да, Миши! Кивнул он, справляясь с подъемом без моей помощи. Человек выйти? Что человек хотеть? В библиотеку, ответила я, справедливо рассудив, что ши нужное место я найду оперативнее. В комнате скучно, хотела взять пару книжек. Тамми уставился на меня удивленными глазами, периодически прикрывая веки, словно ящерица прикрывая нижнее веко. «Библиотеку нельзя, хозяин не понравится». Протяжно вздохнув, я задала еще один вопрос. «А где-нибудь найти книги можно?» «В замке читать только хозяин», — сказал Ши. «Человек мочивает те в сад и посмотреть цветы». «Человек мерзнуть», — ответила я. Лишь секунду спустя поняла, что невольно спародировала Тамми. «Надеюсь, он не обидится». «Человек, нужна одежда?» «Было бы неплохо», – зябко поёжившись, произнесла я. «Тёплая одежда и обувь». «Человек следовать за мной?» – спокойно сказал Ши и пошёл вперёд по коридору. Спустя несколько минут коридоров и этажей мы добрались до какого-то склада. Узкая длинная комната была заставлена сундуками, ящиками, вешалками и поручнями с нависающей сверху одеждой. И после всего этого великолепия мне предложили картофельный мешок, «Хозяин сказать, что человек может выбрать себе одежду!» Меланхолично произнёс Тами, присаживаясь на низкий табурет подле двери. «Видимо, их женщины так же долго собираются, как и человеческие, потому ши приготовился очень долго ждать». «А откуда эти наряды?» На всякий случай поинтересовалась я, стараясь не думать об убийствах, кражах и разбое. Натянув первые попавшиеся брюки, я принялась искать ремень. «Хозяин, запастись!» Ответил Тами, отвернувшись к стене, дабы я не стеснялась переодеться. Ремень пришлось отцеплять от длинного платья, шитого из кожи крокодила. Жидковато. После я достаточно быстро нашла белую рубашку и тонкий жилет с подкладкой из овечьей шерсти. Мягкие шерстяные черные тапки на толстой подошве я чуть ли не обняла от радости. Теперь умереть холодной смертью мне не грозит. Но уходить я не спешила. Раз уж к библиотеке ход закрыт, то хотя бы тут осмотрюсь. Хоть какое-то развлечение. Спустя минут десять я обнаружила с десяток различных буа из рассветных перьев, острых шипов и железных вставок. Штуки четыре платья, которые следовало не надевать, а... <coughs> Ходить в них. Потому что материал был абсолютно негнущийся и жесткий, как улад. И я бы даже поверила в практическую пользу от подобного наряда, но в стратегически важном месте изъяло-декольте, спускающееся к самому пупку, если не ниже. Туфли-каблуки которых обвивали змеи, Босоножки с ремешками-пауками, шлёпанцы из черепашьего панциря, лиси и трусы, боди из тончайшей, но крепкой паутины, в некоторых местах которой блестели бриллиантики. Мда. Ну и мода. С одной стороны красота, с другой дикость. А мне с моей овечью жилеточкой да мягкими тапочками ого-го, как повезло. В ящиках скрывалась более умеренная одежда. Пышное платье, узкие юбки, брюки, мягкая обувь и рубашки. Прихватив еще одну рубашку для сна и закинув в дальний угол картофельный мешок, я подошла к Тамми. «Я готова». «Идти в комнату?» — спросил Тамми, с удивлением, разглядывая меня. «А можно еще погулять по замку? Или в парк?» Я не оставляла попытки изучить местность, потому специально взяла с собой лишь рубашку, которую с легкостью повязала под жилеткой на манер юбки. «Парк», — подумав, ответил Тамми. В замке есть гости, лучше не попадать им на глаз. Кивнув скорее себе, а не Тами, я последовала за ним. Опять коридоры. Один другого краша и помпезня. Но гостей я так и не увидела, лишь там снующих по замку и не обращающих на нас никакого внимания. Миновав длинный застекленный теми же черными зеркалами коридор, мы вышли в красивый зеленый сад, засаженный огромным количеством различных цветов. Некоторые из них были с меня ростом и как-то слишком уж подозрительно скалились, провожая меня бутонными взглядами. Другие — крохи, прыгающие словно лягушки. Третьи — обычные цветы, распустившие лепесточки солнышку. В саду было ощутимо теплее, потому я даже перекинула жилет через руку. «Там мне надо работать», — произнес Ши, дернув меня за рукав. «Человек, найти дорогу в комнату», — невольно спародировав, ответила я. Не уверена, конечно, что найду, но все же лучше, чем ловить поторапливающие взгляды от Тами и ощущать вину. «Человек не попадаться на глаз», — напомнил Ши. «Человек быть аккуратен». «Хорошо», — я ободряюще улыбнулась. «Тами прийти через час и принести обед». Я погрузилась в изучение удивительного сада. Каждый титок обладал какими-то своими уникальными свойствами. Некоторые из представителей фауны норовили напасть, но толстая ткань брюк не позволяла им добраться до кожи. Какие-то растения, наоборот, прятались от моего к ним пристального внимания. Другие заинтересованно разглядывали, расправляя листья. Сад жил. Да, кого-то подобное могло напугать, но я ощущала научный интерес. Откуда все эти удивительные растения? Я не могу помнить наверняка, но что-то мне подсказывало, что такого раньше встречать не доводилось». Наверняка тут замешана магия, причем магия жизни, которая сплетается со стихией Земли и вдыхает энергию в этих созданий. Но что заставляет принимать их подобную форму? Ведь тут собраны самые различные гибриды, которые, как мне казалось, сложно соединить в столь явном ключе. Сквозь тонкие нежные бутоны роз прорывались лепесточки клевера, а на зеленых колючих суккулентах росли фиалки. На карликовых яблонях висели плоды малины, которая пахла сочным спелым арбузом. От наблюдения отвлек тихий рык позади. Плавно обернувшись, я увидела огромного медведеподобного волка с бурой шерстью. Он, припав к земле, медленно шагал в мою сторону и щерился, не обращая внимания на мутную слюну, копающую у него из пасти. Красные глаза пугали и заставили замереть. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Идиотка! Говорили же в комнате сидеть. Нет, поперлась местность изучать. Дура! Ёшкин-кошкин! Волк приближался все ближе, срываясь на утробное раскатистое рычание. «Алина, я же говорил сидеть в комнате». Раздалось сбоку. Искосо посмотрев в бок, я увидела Дарсона. Он, оперевшись на черные зеркала, прекрасно пропускающий свет, с усмешкой наблюдал за волком, шагающим в мою сторону. Волк не останавливался, я уже чувствовала его горячее дыхание. Сделав шаг назад, испуганно замерла. Волк рыкнул в три раза громче. «Эх, Алина, Алина!» — с наигранным сочувствием протянул Дарсон. «А так бы спокойненько переждала момент с инициацией, отправилась бы к подобным себе?» Я явно слышала лязг зубов, и лишь мгновение спустя поняла, что это не волчи, а мои. Страшно. Неужели Хар Дарсон и правда не остановит свою зверюку? Может, попытаться спрятаться в заросли? Зверь, если не голоден и не слишком разозлен, не полезет в куст с острыми шипами». А я уж как-нибудь переживу». Тихонько выдохнув, я резко бросилась к кустам. Шаг, еще шаг. Вот они уже близко. В спину ударили две крупные лапы, повалив меня на землю. Над духом раздался ляска зубов, на этот раз волчий.